Он умолк. Ослепляющая зорница или молния вдруг осветила его с ног до головы, и тем, кто смотрел на него в этом блеске, маленький старичок показался великаном. И отзвук глухого, точно подземного грома отзвуком слов его, наполнивших небо и землю. Он умолк, и все молчали. Сделалось опять так тихо, что слышно было только сонное журчание струй под бревнами, и другого конца плота протяжная заунывная песня Иванушки. «Гробы вы, гробы, колоды дубовые, всем есть и гробы домовища вечные, день к вечеру приближается, секира лежит при корении. приходят времена последние». И от этой песни еще глубже и грознее становилась тишина. Вдруг с грохочущим свистом взвелась ракета, и в темной вышине рассыпалась дождем радужных звезд. Нева, отразив их, удвоила в своем черном зеркале и запылал фейерверк. Загорелись щиты с прозрачными картинами, завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны — И открылись чертоги, подобные храму из белого, как солнце, пламени. С галереей над невою, где уже стояла Венус, явственно по чуткой глади воды, донесся крик перующих: Виват, виват, виват, Петр Великий! Отец Отечества, император Всероссийский! И загремела музыка. Все братья, последнее совершается знаменье. Воскликнул старец Корнилий, указывая протянутую рукой на фейерверк: как святой и полит свидетельствуют, восхвалят его антихристани с победимыми песнями и гласами многими, и воплем крепким. И свет паче всякого света облистает его тьмы начальника, день во тьму притворит, и ночь в день, и луну, и солнце в кровь, и сведет огонь с небеси. Внутри пылающих чертогов появился облик Петра, воятеля России, подобного титану Прометею. «И поклонятся ему все», — заключил старец, — и воскликнут «Виват! Виват! Виват!» «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Он дал нам огонь с небеси!» Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса когда же появилось в клубах дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огнями, плывшее по Неве от Петропавловской крепости к летнему саду морское чудовище с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями, им почудилось, что это и есть предреченный в откровении зверь, выходящий из бездны. С минуты на минуту ждали они, что увидят идущего к ним по воде немокрыми стопами или по воздуху в громах и молниях на огненных крыльях с несметную ратью бесовскую летящего Антихриста. «Ух, братики, братики!» — всхлипывал Петька, дрожа, как листы, стуча зубами. «Страшно! Говорим о нем, а нет ли его самого здесь поблизости?» Видите, какое смятение между нами? Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий. Осиновый кол ему в горло и делу конец, — начал было храбриться Семисаженный, но тоже побледнел и задрожал, когда сидевшая с ним рядом Кирикея Крикуша вдруг пронзительно взвизгнула, упала навзничь, забилась в корчах и начала кликать.